Глава 19. Четверг, 19 июня. Воскресенье, 29 июня. Микаэль провел два дня, изучая свой материал и ожидая сообщения о том, выживет ли Хенрик Вангер. Он поддерживал постоянный контакт с Дирком Фруде. В четверг вечером адвокат пришел к нему домой и сообщил, что на данный момент кризис, похоже, миновал.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 Дело вполне могло дойти до бурной перепалки, но в этот момент из палаты Хенрика как раз вышел Дирк Фруда. «О, вот и вы!» — Хенрик только что про вас спрашивал. Фруда открыл дверь, и Микаэль мимо Биргера-Вангера прошел в палату. За эту неделю Хенрик-Вангер, казалось, постарел лет на десять. Он лежал с полуприкрытыми глазами, из носа торчала кислородная трубка,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 он стоял и улыбался. На выходе из больницы Микаэль столкнулся с Сесилией Вангер. Он многократно пытался звонить ей на мобильный телефон после ее возвращения из прерванного отпуска, но она не отвечала. Каждый раз, когда он пытался зайти к ней, ее не оказывалось дома. — Привет, Сесили, сказал он. — Прими мое сочувствие по поводу Хенрика.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 Я обнаружил вещи, о которых мне просто необходимо с тобой поговорить. Она отступила на шаг. Ты разве не понимаешь, что все эти идиотские поиски, проклятый Харриет, для Хенрика всего лишь трудотерапия? До тебя что, не доходит, что он там сейчас, может быть, умирает? И последнее, в чем он нуждается, так это, чтобы его снова волновали и вдыхали в него ложные надежды. Она умолкла. Возможно, для Хенрика это и хобби.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 Хедерстат практически полностью опустел, а население, похоже, разъехалось праздновать день летнего солнцестояния на своей даче. Под конец Микаэль все же нашел работающее кафе при городской гостинице, где смог заказать кофе с бутербродом и почитать вечерние газеты. Ничего существенного в мире не произошло. Он отложил газеты и задумался о Сесилии Вангер Ни Хенрику, ни Дирку Фруде. Он не рассказывал о том, что окно в комнате Харрит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 Эрика куда-то уехала развлекаться со своим мужем, и поговорить ему было не с кем. Он вернулся на остров около четырех часов и принял еще одно решение — бросить курить. Со времен службы в армии он регулярно тренировался как в спортзале, так и совершая пробежки по южному берегу озера Мелорен. Но забросил тренировки, когда начались проблемы с Хансом Эриком Веннерстремом. Только в тюрьме он снова начал качать мышцы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 В семь часов к нему пришел Дирк Фруда и тяжело опустился на садовый стул напротив. Микаэль налил ему водки. «Кое-кто сегодня был вами возмущен», — сказал Фруда. «Я это понял». «Биргер Вангер — придурок». «Я знаю». «Но Сесилия Вангер далеко не глупа, а она вне себя». Микаэль кивнул. «Она требует от меня проследить за тем, чтобы вы прекратили копаться в семейных делах». «Понятно». «И ваш ответ?»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 «Надвигается гроза», — сказал Фруде. «Если будет штормить слишком сильно, я вас поддержу». «Спасибо». Они немного помолчали. «Можно мне еще рюмку?» — спросил адвокат. Буквально через несколько минут после того, как Дирк Фруде отправился в своясе, перед домиком Микаэля затормозил автомобиль Мартина Вангера и припарковался у обочины. Мартин подошел и поздоровался. Микаэль пожелал ему приятного праздника и спросил, —